издательство Эксмо Элеонора Фэл Басиком по асфальту Моей маме Знай, родная, без тебя и твоей поддержки не было бы всего этого. Моей Даша. Надеюсь, скоро мы встретимся, и я подпишу для тебя эту книгу лично. Моей Оле Спасибо, что была частью этой истории с самого начала. И каждому, кто верил в меня. Мечты сбываются, так что ни в коем случае не сдавайтесь. Вдруг до осуществления вашей цели остался всего один шаг. Пролог. Я проснулась от того, что яркое солнце било в глаза, а ещё от жуткой головной боли. тупой и давящий. С первых же мгновений я поняла, что это утро будет худшим за последний месяц. Всё ещё не в силах пошевелить даже рукой, я зажмурилась и лишь повернула голову, чтобы избавиться от назойливого солнечного света. Сделала глубокий вдох. Такое мерзкое ощущение во рту. Наверное, я слишком много выпила вчера. Прохладный и свежий утренний воздух остужал голову и немного облегчал боль. Надеясь заснуть ещё хоть на пару часов, я натянула одеяло до самого подбородка, не устроилась поудобнее. Однако сон не шёл. Хорошо, что мне не нужно никуда идти сегодня, и я могу оставаться в кровати столько, сколько захочу, или столько, сколько потребуется в моём состоянии. Я высунула руку из-под одеяла и прикрыла ею глаза. Слышилась размеренная тиканье часов, а луч солнца, падая на правое плечо, приятно согревал кожу. Только спустя несколько минут я вдруг поняла, что не могла лечь спать, не задёрнув шторы. Это было одной из моих привычек всегда задёргивать шторы с вечера, чтобы утром яркий свет не будил меня раньше положенного. Но сейчас они почему-то были распахнуты. Я открыла глаза и осмотрелась. Это не моя квартира. Где я? Этот вопрос тревожил меня и не давал покоя. Комната напоминала обычный гостиничный номер. Прикроватная тумба с настольной лампой и стационарным телефоном у изголовья кровати. Шкаф-купе цвета слоновой кости у противоположной стены. А в прихожей настенное зеркало в изящной раме того же оттенка и комод напротив него. Другая часть комнаты оставалась у меня за спиной, и поворачиваться, чтобы осмотреть её, мне расхотелось, как только я заметила на полу у кровати своё сиреневое платье, в котором вчера вышла из дома. Вдруг кто-то пошевелился справа от меня. Матрас ощутимо прогнулся под этим кем-то. И я замерла, стараясь дышать как можно тише. Однако спустя пару секунд неизвестный снова затих. За окном слышался шум изредка проезжающих автомобилей. Здание явно находилось не у главной дороги. Шелестели листья, и где-то совсем недалеко щебетала птица. Приятные звуки летнего утра, среди которых я слишком чётко различала тихое чужое дыхание. Воспоминания о вчерашнем вечере затуманивались и спутывались с каждой секундой всё больше. Господи, что могло произойти? Неужели я напилась и переспала со случайным парнем? А вдруг это не парень? А если я что-то натворила вчера? Ввязалась в драку, угнала машину или убила кого-нибудь? Я не могла этого сделать. Я никогда никому не желала смерти. и не могла стать убийцей только из-за сильного опьянения. Да и если я выпила так много, что не помню вчерашнего вечера, то вряд ли вообще была в состоянии кого-то убить. Нужно просто повернуть голову, и все вопросы разрешатся, как только я увижу этого человека. Может, и не все, но самые важные точно. Моё тело дрожало, сердце билось о рёбра, и мысли путались от страха. Решившись, я осторожно повернула голову и увидела рядом с собой молодого парня. Он лежал на животе, просунув руку под подушку и повернув голову в мою сторону. Я сразу узнала того, с кем проснулась. Его лицо словно сплошь состояло из чётко вычерченных линий, каждую из которых хотелось проследить кончиком пальца. Она была заострённым и чуть вытянутым. в совершенно умиротворённом босне расслабленные губы приоткрыты, на щеках лёгкая щетина высокий лоб прикрывала забавно растрёпанная густая светлая чёлка, выгоревшая на солнце. На висках и затылке волосы были короче и от этого казались темнее. Прямой тонкий нос, брови на порядок темнее чёлки, точёные скулы, о которые, казалось, с лёгкостью можно порезаться, стоит только прикоснуться. Что я там говорила? Это утро не может стать ещё хуже. Оказалось, что может. Ведь я проснулась в одной постели с Сашей, моим бывшим парнем, с которым мы расстались 5 лет назад, и которого видела я в последний раз тогда же.